Глава шестая. На сей раз для транспортировки нас с лизой не закручивали в ковры, делая из нас гигантскую шаурму. Нас несли в открытую, не скрывая наших лиц. Несли прямо через главный вход, мимо напряженных людишек. Большинство из них были довольно слабыми, похоже, гвардейцы хозяев этого имения. Но встречались и бойцы с хмурыми взглядами и прокачанными метками. Они смотрели с истинными хозяевами этого места, хотя, похоже, формально являлись гостями. По красивой лестнице наши бренные тушки подняли на второй этаж, пронесли по коридору и доставили в просторные кабинет-библиотеку. Красивое помещение, обставленное в стиле «Тяжелая классика. И посреди этой тяжелой классики за господским столом сидел очень тяжёлый во всех смыслах человек. Огромный, грузный мужчина с гигантскими щеками, лежащими на его плечах. Мой старый знакомый, и дядюшка Лизы, княжеч Пётр Тимофеевич Волконский, генерал-лейтенант то Я смотрел на него из подопущенных ресниц, ничем не выдавая того, что пребываю в сознании. А сделать это было очень сложно, ибо я был довольно сильно удивлен. Во-первых, дядушка Лиза за те полгода, чтобы не виделись, прокачался до вполне себе серьезного богоподобного. Будто бы поняв, что времена начали меняться еще стремительнее, чем раньше. Он занялся наращиванием личной мощи. Интересно по аномалиям бегал. Вряд ли в таком случае ему некогда было бы творить свои темные делишки. Скорее всего, он лично выносил приговоры всяким тайно осужденным личностям, приходил в темницу кожа и убивал неугодных, впитывая их энергию посмертного выплеска. А еще... Да, определенно что-то странное есть в его энергии, что-то чужеродное, монструозное. Хм, явно не как у Батуми, гораздо меньше. Неужели кто-то модернизировал технологию шираеров по наделению человека энергией монстров? Сделал ее менее токсичной для организма человека. Да, вырастает общий запас энергии, не так сильно, как в первом варианте, но все же вырастает, с наименьшими рисками для потребителя. Если такое дерьмо поставить на поток, всякие мудаки будут становиться сильнее тупо за деньги. А другие мудаки будут на этом зарабатывать и тратить деньги на другие грязные делишки, тем самым увеличивая круговорот мудаков в природе. Кто в такой схеме по аномалиям будет ходить и мир защищать тя? И кто модернизировал средства? В окаже есть свои умники, которые смогли изучить собранные улики и использовать полученный результат или же княжить Волконский сам спелся с староаристоми ордена разочарования и сотрудничает с ними напрямую. Отличная работа, Кирилл, прогремел генерал Окажа. Его голос, как и прежде, напоминал рев пещерного тролля. Положите наших гостей в кресло!» Меня и Елизаву усадили напротив княжича. Отсюда я мог лучше разглядеть и самого Волконского, и тех, кто с важным видом стоял у него за спиной. Четыре человека, все в черных одеждах, а лица скрыты черными же масками. Трое из них были героями, обладали метками шестого ранга. И это, черт возьми, впечатляло. Ранги не просто так носят свои названия. Многие люди хотят быть героями, но далеко не каждый способен на это тех, кто докачался до такого ранга, мало, крошечный процент от жителей империи. И такие люди вполне могут влиять на целые рода. Тот же княжеч Трубецкой как раз герой. Он сильнейший боец своего рода, который отказался поддерживать политику главы рода. Из-за этого роду пришлось предпринять кучу усилий, чтобы устранить его, а все равно ничего не вышло. Здесь же целых три героя, скрывающих лица под масками. Генералу, кажется, явно пришлось хорошо потрудиться, чтобы заручиться поддержкой таких бойцов. Они явно верны ему, раз присутствуют здесь в данный момент. Однако же не трое героев в масках и даже не экстренно прокачавшийся богоподобный генерал впечатлили меня больше всего. Самым примечательным был четвертый человек в маске. Фигуру он имел щуплую, а рост невысокий, был заметно мельче трёх героев. Но при этом колец метки на его теле было гораздо больше. Да, не так много, как у ныне покойного старика Косимовского. И все же щуплый был богоподобным. Но что важнее, непростым богоподобным. Его сосредоточение было гораздо крупнее, чем у старика Косимовского. Да, его внутренний энергетический рисунок напоминал мой и Яры Пожарской. Похоже, передо мной человек, который, как и мы с Ярой, был могучим воином в прошлой жизни и помнит об этой самой прошлой жизни после перерождения. «Все прошло без проволочек, Кирилл, спросил княжец Волконский у барона. Так точно ваше сетельство, Все без сучка, без задоринки. Хорошо пробасил Княжич. С Белозеровым тоже проблем не было. Препарат подействовал. Даже лучше, чем на Елизавету Сергеевну, с готовностью ответил Мурашов. Щуплый богоподобный тихо хмыкнул а Княжич Волконский одобрительно проговорил. Как и ожидалось. Ты молодец, Кирилл. Пар секунд он задумчиво молчал, а затем быстро спросил: "Э, что насчет немца? Их фракция подтвердила желание укрепить отношения с нашей империей, когда его высочество Михаил взойдет на престол. Отлично, прогремел Волконский. Молодец, Кирилл. Ты сегодня отлично послужил империи. А теперь приготовьте наших гостей к беседе и оставьте нас. Барон Мурашов и его бравая команда засуетились, приковали нас с Лизой к креслам кандалами, блокирующими энергию. Причем на количество этих редких кандалов не скупились. На лизу повесили две пары, а на меня аж четыре, по отдельной паре кандалов на каждую мою руку и ногу. Меня прям боятся. Приятно. В мою вену на руке вновь ванзило игла. Я решил снова не пускать всякую дрянь в тело, так что Юра отправил это добро в пространственный карман промычал, я, изображая выход из комы. Юрец прикрыл Элизу, Ее я плавно приводил в себя с помощью семейного дара. Девушка тоже замычала, повела головой, попыталась разлепить глаза. Позади нас хлопнула дверь кабинета, все лишние покинули помещение. Остались только мы с Лизой, её дядя и четыре дядиных телохранителя. М-м, вновь замычала Лиза. Затем резко замолчала, вникая в ситуацию. Вот, значит, как, сиплым голосом проговорила девушка спустя несколько секунд. Мурашов предал дружбу ради Чего? Что ты пообещал ему, дядя? Свою дружбу, Лиза, ответил генерал лейтенант громоподобным голосом. «А вместе с ней покровительство будущего императора. У него и так оно было, произнесла Лиза и хмыкнула. Его высочество Максим уж точно по достоинству бы одарил своего вассала, когда взошел бы на престол. Лиза яростно уставилась на своего родственника, будто бы желая пронзить ему черепушку взглядом. Не получилось. лишь усмехнулся и произнес. "Но теперь он не станет императором, Лиза." Теперь он полностью в моей власти. Волконский победно уставился на меня. Я же решил, что хватит отыгрывать просыпающегося, и вполне уже можно полностью открыть глаза. "О чем ты?" хмуро спросила Лиза, когда я смотрел в лицо княжичу. Тот замер и хлопнул ресницами. "Ты не знаешь!" выпалил он, удивленно пялясь на племянницу. «Серьезно!» Молчи, резко произнес я. Он перевел взгляд на меня и хмыкнул. Вы, Сергей, мне и не сказали. Мы ну правильно, нечего доверять этой дурочке. О чем вы двое говорите? Лиза топнула ногой так, что загромыхали цепи ее кандалов. Не говори, княжич, повторил я хмуро. Не надо. Он рассмеялся и, повернувшись к Лизе, выпалил: Максим Белозёров есть, царевич Максим. Как ты не догадалась, а? Особенно после того, как царевич объявился в маске, не показывая лица. Объявился там же, где промышлял Белозеров!» А твой отец почти сразу присоединился к царевичу. Но в тот момент ты должна была понять, почему твой отец с самого начала наблюдал за Белозеровым и почему пытался подсунуть тебе ему Он просто хотел породниться с ничейным принцем, и помыкать им. Лиза поджала губы и, повернув голову, напряженно уставилась на меня. На самом деле мало кто об этом знает, спокойно сказал я ей. Я ждал, когда ты сама догадаешься. Я повернулся к ее дядьке и произнес хмуро: "А ты, гад, испортил нашу маленькую игру. Вот кто тебя просила?" Прикинь, как девушка бы обрадовалась, когда сама бы это поняла. Как гордилась бы тем, что разгадала мою загадку. А ты взял и... Я скривился и тяжело вздохнул. Гад ты, княжич. Что еще с тебя взять? Ну да ладно, раз уж маски сброшены, поговорим на чистоту. Ты сотрудничаешь с орденом. Волконский замер, удивленно уставившись на меня. А вот щуплый богоподобный усмехнулся и ответил за него на чистом русском. Сотрудничает. Я между прочим старший магистр ордена. Ух ты, изобразил я восторг. Ты хотел сказать последний из живых старших магистров. Взгляд Волконского стал еще более изумленным. Развернувшись, он через плечо посмотрел на щуплого богоподобного. А тот заливисто расхохотался. Отлично, Белозеров. Хотя теперь мне нужно называть тебя Царевич. Честно говоря, мы подозревали такую возможность. Но твой финт с двойником выбивает из колеи. У тебя правда есть среди вассалов кто-то с мощной меткой на иллюзии. Я пожал плечами и ухмыльнулся. Старший магистр засмеялся еще громче. Ты мне в самом деле нравишься, Царевич. Знаешь, я рад, что орден взял заказ у княжича Волконского. и Я оказался сегодня в этом месте. Старший магистр вы говорите лишнего. Хмуро произнес Волконский, но нощуплый богоподобный даже не обратил на него внимания. Он смотрел лишь на меня и надменно ухмылялся. "Ну, смахнемся!» — выдал он. «Прикажешь уже, атаковать нас своим невидимым фамильяром?" «О чем вы?" вскочил со своего места Волконский на всякий случай, укрепив покров. Лиза лохнуло удивлением, думает: "Поди что-то вроде Максим, откуда он знает про Фаину Максимовну?" А всё потому, что старший магистр чувствует окружающую энергию гораздо лучше, чем местные одарённые. Или, может, ты сможешь сбросить свои кандалы?" Он склобился еще сильнее. Я же в тот момент думал, нужно ли тянуть время. Однако проблема решилась сама собой. Мой дорогой оппа, вы остаёте уже на месте, могу атаковать в любой момент. Ну, продолжил наседать на меня старший магистр. Он даже вперед подался, обходя Волконского. Ему явно было плевать на контракт телохранителя. Сейчас он жаждал битвы с сильным противником. Если проиграешь, скажешь мне имя своего господина, хмыкнул я, демонстративно разминая шею. Он замер, а затем в очередной раз засмеялся. Идиот. Да что вы тут устроили? выпалил Волконский. Объясните мне. Он подавился собственными словами в тот момент, когда я поднялся с кресла. Ведь кандалы на мне и на Лизе исчезли в тот же миг. Моя княжна сразу по максимуму активировала покров. А я же мысленно закричал: "Фая!" Дракону не нужно было просить дважды. Получив от меня уйму энергии и соединив ее со своей, она тут же изрыгнула поток пламени. Все вокруг залило огнем. Дальней стены кабинета как не бывало. Мощный поток пламени, пробив огромнейшее отверстие, вырвался наружу, ознаменовав начало нашей битвы. "Мой дорогой оп, сигнал получен, но на всякий пожарный продублировали его твои самки номер четыре». "Спасибо", это звался я. "Продолжай дальше координировать их действия". Я быстро подошел к Лизе и встал перед ней, материализовав из пространственного кармана два артефакта оруженосца, передал один Лизе. Второй наруч с гербом рода Белозеровых, был пустым внутри. Я носил его, чтобы избежать лишних вопросов. Доспехи и оружие я призывал, как обычно, напрямую из-под пространства. "Позади меня приоделась Лиза. «Поговорим позже", не оборачиваясь, произнес я. "Фух, слушаюсь ваше высочество», — напряженно выдала готовая к бою девушка. "Помоги остальным, тут опасно". "Что?" опешила она. Фая, убери ее!» Ты как грубо, выкрикнула дракониха и перестала изрыгать пламя. Сохраняя невидимость, она, пребывая в своей средней форме, подхватила Лизу под мышки лапами. Поставь меня! Я хочу сражаться рядом с ним! закричала Лиза, когда Фая поднялась в воздух. Сражалка еще не выросла с такими тягаться!» отозвалась звалась дракониха на общей волне и проломила боковую стену. Фая полетела к нашему подкреплению по самому безопасному маршруту, прекрасно понимая, что Лизи будет сложно выстоять против атак двух убогоподобных и трёх героев. А все таки была отличной идеей призвать сюда подкрепление. Здорово, что я выдал Фае личный телефон, который она хранит в своем собственном подпространстве. Так-то она с него в интернете обычно сидит, ну или интернет по вай-фаю на свой планшет раздает. Но и позвонить с него может. Я и мои звери сейчас очень сильны, а потому даже когда на меня надеты кандалы, блокирующие энергию, даже в количестве четырех штук, Юра и Фай без каких-либо проблем могут существовать вне моего сосредоточения. До да чего уж я и сам мог бы вполне себе сносно сражаться в этих кандалах. Пусть и не на полную катушку. Куда! Выпалил княжич Волконский метнув в спину летающей племянницы мощный ветровой серп. Однако же этот серп вдруг исчез, а через миг появился и устремился в обратном направлении, усиленной моей энергией. И нет, это не я поставил возвращающий щит. Это Юрец, прикрывавший отступление Фаи и Лизы, постарался. Проклятие! Выргылся Волконский и резко повернулся в мою сторону. Ты дал ей идти, царевич, но это будет стоить тебе жизни. Он начал концентрировать энергию внутри себя. Вам тоже нужно уходить, княжич, положил ему руку на плечо старший магистр. После мощной атаки Файв все пятеро моих противников выглядели как новенькие. Никого не потрепало как раз потому, что старший магистр принял ту атаку на свой блок. Но начал было Волконский, но его жестко прервали. Быстро уходите. Царевич я возьму на себя. Вы не можете мне приказывать. Вы лишь наемник и террорист. На этот наемник террорист сейчас прикроет ваш отход, тыхотнул старший магистр, а затем серьезным тоном произнес. Вы притащили сюда настоящего монстра, княжич. Вы думали, что поймали его, но это он дал себя поймать. Вы вредёте. А вы не слышите грохот на границе имене, хмыкнул старший магистр. Люди Царевича уже здесь. Он дал им знак. А ваши олухи прошляпили подкрепление. Уходите, пока не поздно. Ну, в Петероме мы сможем быстрее с ним справиться, возмутился княжичу, указав на меня. «В той битве, которая сейчас начнется, вы четверо будете только мешаться, усмехнулся старший магистр и расхохотался. Его голос звучал безумно. Княжич Волконский прочувствовал это и не стал спорить. Как знаете, я ухожу, а вы будьте добры выполнить работу, за которую вам заплатили. Он первым спрыгнул через пробоину в стене, трое героев последовали за ним. «Выполню, не парься, усмехнулся старший магистр. Юра, ты знаешь, что делать. Мысленно связался я со своим скорабием. Тот прислал мне мыслю с прикладыванием к голове лапки и растворился в пространстве. Старший магистр, покосившись туда, где только что был Юра, усмехнулся и снова повернулся ко мне. "Спасибо, что дал им время уйти", сказал он. "Далеко не уйдут", пожал я плечами. "Посмотрим", хохотнул он. «Что ж, эта беседа подарила нам обоим время сконцентрировать кучу энергии. Так что давай-ка начнем, царевич Максим. «Вперед!» — крикнул я, расплывшись в торжествующей улыбке. Мне не терпелось сойтись в битве с таким могучим противником.